На следующий день архимагистр Никорин официально сообщила Егораю Рюворону и Вителье Таркан-Анденец об особом королевском задании — операции под кодовым названием «Лассурские призраки». Ни яга, ни Вита удивленными не выглядели, и Ники это отметила. «В этот раз я хочу, чтобы ты была главной в команде, Вителья. Да простит меня граф Рюворон. Архимагистр сцепила перед собой тонкие пальцы. «Да, ты молодая, и опыта подобных вылазок у тебя почти ничего, в отличие от остальных. Однако ты чувствуешь истинную силу, поэтому будешь тем флюгером, что укажет в нужную сторону. Я бы хотела отправить с тобой всех, кто участвовал и в прошлой эскападе, но она замолчала». «Наши друзья Йожевиш и винье — заговорил Ягорай. «Вы не можете отправить дочь короля дружественного государства в столь опасное путешествие». «Вот именно», — кивнула Никорин. «Хотя основной состав я сохраню. Даже эту новенькую, Фаргу Виден, в качестве штатной целительницы группы, раз уж винья, -Винья Агатская не сможет участвовать. Вот только одного мага, даже такого сильного, как Вита, будет недостаточно». Но Варга свернулся. — воскликнула Вита и смутилась, покосившись на спутника. Лицо Рюбарона ничего не выражало. — Я хотела сказать, Варгас Серафин — мой бывший напарник. Он опытный боевой маг и прекрасный товарищ. Ласурский архимагистр смотрела на нее с непонятным выражением в глазах. — Я доверяю вам переговорить со своими друзьями, — наконец произнесла она. — Расскажите им о нашем разговоре. Об участии Серафина я пока думаю, поэтому запрещаю говорить ему об операции. Кроме того, напоминаю про подписку о неразглашении, которую вы все давали под страхом смертной казни. Вот это...» — на узкой ладони Никорин появился тугой свиток. «Сказки, которые вам следует перечитать, вам и тем, кто согласится участвовать». «Не читал сказок с детства». Улыбнулся Рюворон, однако его темные глаза не улыбались. «Мне уже нравится это задание, но я хотел бы услышать подтверждение от своего непосредственного начальника, его светлости Рювиля». Ники вперила в него холодный взгляд. «Не доверяете мне, граф?» «Не столько не доверяю ваше могущество, сколько хочу соблюсти формальности», любезно ответил Рюворон. Кроме того, для разговора с друзьями мне следует знать сумму, которую им заплатят. Такие сведения всегда сообщал мне Рювиль, и никогда вы. Никорин засмеялась. «Вы мне нравитесь, Ягорай», — сказала она и подмигнула Вите. «В вас есть какая-то странная харизма, которая не позволяет вас убить, даже если очень хочется. Полезное свойство как для дипломата, так и для шпиона». Она махнула рукой, открывая портал. «Ступайте к Рювилю, он уже ждет вас. А тебя, Вителья, жду завтра на занятия в обычное время». Волшебница встала и шагнула к столу, взяла свиток и, проводив глазами исчезающего в портале яга, покинула золотую башню. Сердце билось одновременно встревоженно и радостно. Куда-то заведут ее, Вителью Тарканан Дениц, эти сказки. Сказки текрейской земли.